504. Где же в земном бытии искать проблесков братства? Можно найти признаки его среди очень простых тружеников, которые полюбили свои работы. Труд, любовь и братство живут вместе.